Глава 15. Выйдя за дверь квартиры Блейк, я по инерции пошел к лифту, но притормозил. Тащиться через весь светло, чтобы вырубиться и забыться, было не обязательно. Здесь ведь тоже мой дом, если квартиру можно было назвать таковой. Скорее, нора, убежище, клетушку, в которую можно забиться и спрятаться на какое-то время. Так что я пошел к себе. С наслаждением скинул деловую, сковывающую меня одежду, и натянул обычные домашние брюки. Черт, я никогда не любил эти галстуки-утавки и рубашки с пиджаками. Дресс-код раздражал меня неимоверно, а после армии я окончательно переключился на спортивный стиль и мучить себя стильной, но некомфортной одеждой мне приходилось теперь по надобности. Я больше не был золотой молодежью или каким-нибудь гиком-стартапером, которому можно ходить в чем вздумается, Я соприкасался со старыми деньгами, и тут волей-неволей надлежало держать марку. Если я хотел эти деньги сохранить. Можно было, конечно, послать все к черту, развалить издательство к чертям собачьим, но было много «но». И в виде партнеров, родителей, и в виде акульего семейства, сверкнувшего идеальным оскалом. Я крутанул ручку кондея на минимум И приготовился охладиться как следует. День был долгим. А вечер, который я планировал провести с Блейк, пошел по другому сценарию. И все из-за Ванессы. «Ты что себе позволяешь?» Начал я с места в карьер, когда не дозвонился до Блейк и набрал бывшую. Да, бывшую. Ведь для меня она была таковой. Я не соврал, Блейк. Мы действительно закончили на бумагах о разводе. причем. Инициатором была Ванесса. Да я бы и сам начал процесс просто. Она подготовилась быстрее. Та страница моей жизни уже была перевернута. Я искренне так считал. Остались лишь сущие формальности, но... До них мы, оказывается, так и не дошли. Наверное, Ванесса ждала совершенно другого Логана того прежнего. Кутилу, гуляку, парня без башни. А получила бракованный экземпляр, от которого следовало избавиться побыстрее. Сначала я даже винил себя. Да, но ровно до того момента, как узнал, чем она занималась. Пока я гнил на Ближнем Востоке. И наш брак, заключенный наспех в Вегасе, конечно, на зло папочке, так и остался коротким недоразумением. Я так думал. В памяти у меня осталась совершенно другая Ванесса. Теперь я даже не понимал, она такой действительно была, или я сам себе ее придумал. Или что ближе к истине для меня тогдашнего... Она являлась вполне себе приемлемой кандидатурой на роль подруги. Теперь я повзрослела, она осучилась окончательно. — Что такое? Ты чем-то недоволен, Логан? А надо было отвечать на мои звонки. — Надо было стоять у тебя над душой, чтобы убедиться, что ты подписала эти бумаги. Ванесса рассмеялась в трубку. Я решила, что торопиться не стоит, и была права. — Мы еще поговорим. — О, мы обязательно поговорим, но только на моих условиях. — Где и когда я тебе сообщу. — А твоя... М -м, как бы помягче выразиться... Я сжал корпус телефона так, что пластик затрещал. — Лучше тебе никак не выражаться и заткнуться. — А то что? — отрезала Ванесса. — Я чувствовал ее самодовольство даже через расстояние. — А то могут быть последствия, — пообещал я и отрубил связь. Черт, черт, я снова выругался с наслаждением. Каждый раз после разговора с Ванессой мне хотелось поехать и ее душить. В очередной раз я удивился, за каким хреном я повесил себе на шею этот камень в виде ее. И в очередной раз обвинил отца во всех своих бедах. Пора бы уже завязывать с этим комплексом. Я прошел на кухню и поставил кофе. Пусть время позднее, я знал, что буду спать сегодня, как убитый. Даже не потому, что день был изнуряющий долгим, я планировал закинуться колесами от дока и отрубиться в с снебе с сновидений. С некоторой грустью я посмотрел на одинокую чашку с кофе, думая, что уже привык пить его с Блейки. Окно было так рядом, балкон манил меня. Мысль, что Блейки за стеной, а выйдя на балкон, я могу пройти в ее квартиру практически без препятствий, будоражила. Очень хотелось проверить, не заперла ли она свою балконную дверь. Что-то подсказывало, что заперла. Да и выходить по обыкновению, посидеть на балконе перед сном, тоже явно не собиралась. Если честно, я даже скучал по первым дням нашего молчаливого общения. Мне тогда нужна была ее несловоохотливая компания. Язвительные реплики, которыми мы перебрасывались, были очень в тему. Ни больше, ни меньше то, что надо. Я, конечно, не ожидал, что моя храбрая соседка заявится ко мне в квартиру, по ее же собственным словам, спасать меня. Не то чтобы меня нужно было спасать, но ее появление внесло некоторое разнообразие в рутину, а потом все завертелось. Не собирался я бросаться в какие-то новые отношения, но уже шестым чувством понимал, что одним сексом с Блейк не обойдешься. Меня тянуло к ней магнитом, а влекло. Я хотел ее не только физически. Это добавляло определенных проблем. Ведь я четко пообещал себе не заводить никаких знакомств, пока не разберусь со своей головой, которая требовала конкретной починки. «Неисправность, которую не уберешь по щелчку пальцев!» Док сразу предупредил, что потребуется время для тяжелой работы. После того, как я напугал Ванессу, я и сам это понимал. Хотя... Ее больше пугала перспектива жизни, сдвинутая на голову мужчиной. Я не хотел становиться причиной страхов кого-либо еще. Но Блейки была бесстрашной, даже чересчур отчаянной, и, кажется, действовала на меня будто антидот от кошмаров. На утро я резко открыл глаза и просто тупо лежал, вглядываясь в потолок, пытаясь сообразить, где я сейчас нахожусь. Одна ночь промелькнула, как серое ничто, между вчера и сегодня. Иногда меня вполне это устраивало, а иногда начинало напрягать. Потому что, не видя снов, не чувствуя времени, я начинала ощущать себя гребаным роботом. А мир вокруг киношной матрицей. Не совсем приятные ощущения. Я вышел на балкон с чашкой кофе, даже не надев рубашку, хотел почувствовать холод утра. А себя живым. Следов Блейк я не наблюдал. Ничто не указывало на то, что она выходила. На этот прямоугольник бетона. Может, вообще зареклась выглядывать из квартиры, пока сохранялась перспектива столкновения со мной. Думая о крошке, а за стеной я закурил. Знала бы она, что я называю ее крошкой, поколотила бы своими маленькими кулачками. Упрямица моя, я дам тебе время. Сейчас остынешь, и мы поговорим. Спокойно и без присутствия Ванессы. Ох, как я сожалел! что они встретились. Меньше всего мне хотелось обижать Блейк, а так вышло, что чуть больше, чем за неделю, я обидел ее два раза. Один раз сам, второй косвенно через бывшую жену. Стряхнув пепел, сделал последнюю затяжку и затушил сигарету о рейке ограждения. Пора. Вызвал такси и поехал к себе. Надо было переодеться во что-то более подобающее для работы. Вчерашний костюм помялся и совсем не соответствовал статусу руководителя издательства, учитывая, что сегодня меня ждали очередные встречи. Секретарь настойчиво вызывала по внутренней связи, хотя просил же не беспокоить. Оторвавшись от экрана, я чертыхнулся. Этот долбанный мигающий огонек на корпусе телефона успел меня взбесить. То, что я отключила звук, вообще никак не помогало. Я чувствовал этот... Позывной маячок даже затылком. «Да, Ника!» На этих моих словах дверь распахнулась, и в кабинет вошла Ванесса. Откинувшись на спинку кресла, я посмотрел на бывшую и вернул трубку на аппарат. «Мистер Белл, я пыталась!» — причитала в дверях Ника, выглядывая из-за плеча Ванессы. «Все в порядке. Возвращайтесь к себе!» — успокоил я. Устраивать порку собственному секретарю я не намеревался, прекрасно зная, какой настырной и пробивной могла быть Ванесса, особенно если задалась целью меня достать, особенно если уже с успехом преодолела пункт охраны. Когда дверь за Никой закрылась, я встал, хотя очень не хотелось отрываться от работы. Очередной контракт, который я разбирал, решая, казнить автора или миловать, все еще крутился в моей голове. Издательство свалилось мне на голову со всеми его проблемами, и чтобы сохранить его на плаву, мне стоило вникнуть в процесс от и до. Раньше, когда отец пытался вовлечь меня в бизнес, я таким себя не утруждал. Что ж, на краю могилы старик-таки достал меня. «Зачем ты пришла?» — устало спросил я, потому что я реально не был настроен вести с ней светские или не очень беседы. Никогда бы не подумал, что та легкая на подъем девчонка из ЛА превратится в беспринципную ледышку. Когда мы познакомились, ей только стукнуло двадцать, а мне двадцать три. Она крутила передо мной своей упругой задницей в джинсовых шортах и без раздумий прыгнула ко мне в машину, когда я широким жестом предложил подвести и ее и подруг. Девушек мы высадили у ближайшего клуба, а сами поехали в район Санта-Моники купаться в океане и заниматься сексом, не вылезая из воды. На чем мы сошлись? Кажется, на неприятии собственных родителей. Мы думали, что будем бунтарями, а теперь она заглядывала в рот своей семье. А я был вынужден тянуть эпохальный, почти вековой бизнес Белов. «Мне не понравилось, что ты бросил трубку». Бросают в трубку только неуравновешенные люди, вроде тебя, думал я добавить, но не стал. А я закончил разговор, так как больше не видел смысла его продолжать. Поэтому я решила прийти, чтобы ты меня не затыкал, когда тебе вздумается, Логан. Ванесса сделала шаг в моем направлении. Но я указал ей на кресло по другую сторону моего стола. Она поколебалась и косо посмотрела на меня. Что такое? Ей хотелось что-то обсудить, я был готов обсуждать, раз уж заявилась. А теперь она сама шла на попятную. Мне не нравились перемены в ее настроении. Я ненадолго, если уж на то пошло, внезапно мягким, почти давно позабытым забытым тоном начала она. Если уж на то пошло, не желая поддаваться на провокации, ответил я, то лучше нам встретиться при адвокатах «Ты сначала сама шлёшь мне бумаги о разводе, а потом отказываешься их же подписывать? Это очень нелогично, Ванесса. Но я готов избавить тебя от своего общества, а ты можешь избавить меня от своего». А в любезном ответном жесте. «Как ты на это смотришь?» «Давай общаться только через юристов, и всем станет легче». «Легче уже не станет», — покачала она головой, а потом подошла к столу и расстегнула защёлку, на своей белой кожаной сумочке. Это ее «легче не станет» прозвучало, как обещание скорой расправы. Так что я нахмурился и смотрел, как она доставала небольшой аккуратный конверт. «Посмотри, может, ах...» Она пожала плечами с неестественно мягкой улыбкой. «Я лучше пойду. Не хочу попасть под твою горячую руку». Я стиснул зубы, прекрасно осознавая, что она издевается, намекая на мои ночные кошмары, которые так ее напугали. Вместо любящей, понимающей жены я получил после возвращения из ада циничную, зацикленную только на себе женщину. Раз в полгода или реже я прилетал к ней в Европу в короткие отпуска, поэтому сейчас, оглядываясь назад, я даже мог проследить эту метаморфозу. Что это? Нахмурившись, я уставился на белый конверт без опознавательных знаков. — Не хочешь брать? — Ну тогда я положу здесь. Она пристроила его в центр моего стола, прямо рядом с клавиатурой. — Только позвони мне обязательно, когда посмотришь. Если нет, боюсь, с тобой действительно свяжутся уже мои адвокаты, и разговор пойдет совсем в другом русле, милый.